Глава 62. Чуть не задохнулся. Покончив со шляпами, я немедленно вскарабкался в пустой ящик. Надо было по возможности снять всю крышку или хотя бы часть её. Сначала я попытался выяснить, что находится наверху, и для этого избрал тот же план действий, которому следовало раньше. Просунул лезвие ножа в щель. К сожалению, лезвие было теперь короче и не так уж годилось для этой цели. Но все-таки его длины хватало для того, чтобы просунуть его через дюймовую доску, да еще на два дюйма дальше, и определить, мягкое или жесткое препятствие заграждает мне путь. И так, находясь внутри ящика из-под шляп, я просунул лезвие через крышку. Груз, который лежал надо мной,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 Раз так я успокоился, остальное меня не смущало. Я пробовал в нескольких местах по всей крышке, и везде лезвие погружалось до самого черенка почти без всякого усилия с моей стороны. Груз состоял из чего-то нового, чего я до сих пор не встречал и о чём не догадывался. Этот груз, как мне казалось, не станет серьёзным препятствием на пути моего продвижения.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 же в пальцы я набрал целую пригоршню муки я поднёс руку к арту и убедился окончательно что это так передо мной был мешок с мукой это было поистине радостное открытие пищи которой хватит на несколько месяцев теперь я не умру с голоду и мне больше не надо будет есть крыс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 продвинувшись вверх галерею, пробиваясь через второй ярус, я с удивлением заметил что-то мягкое, похожее на порошок или пыль, покрывшее все горизонтально положенные доски. В пустой камере около фортепиано вся нижняя часть этого пространства была заполнена той же пылью, и вступив туда, я погрузился в неё до лодыжек. Я заметил, что мне На голову и плечи падает настоящий ливень из пыли. Когда я беспечно поднял лицо кверху, этот ливень обрушился в рот и в глаза, и я начал немилосердно чихать и кашлять. Я испугался, что задохнусь, и первым моим движением было обратиться в бегство и спрятаться за бочкой с водой. Но не зачем было уходить так далеко, достаточно было отступить к ящику из-под галет.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 Я заложил на дно треугольные камеры, да и в других местах, куда я мог проникнуть, когда мне заблагорассудится. Впрочем, это оказалось несущественным. Потому что в следующий момент я сделал открытие, которое окончательно вытеснило у меня из головы все мысли о муке и вообще о пище, о воде и всём прочем. Я протянул руку чтобы убедиться в том, что мешок пуст. Как будто так. Почему же не вытащить его через отверстие и убрать с дороги? Почему бы нет? Я выхватил мешок и бросил его вниз. Потом я высунул голову из ящика в том месте, где раньше был мешок. Боже праведный! Что я вижу? Свет. Свет. Свет. Глава 63. Свет и жизнь. Да глаза мои любовались светом исходившим с неба, и сердце моё наполнилось леканием. Не могу описать своё счастье. От страха не осталось и следа. Исчезли малейшие опасения, я спасён. Это была всего лишь небольшая полоска света, просто лучик. И он пробивался через щель между двумя досками. Он проходил надо мной, но не вертикально, а скорее по диагонали, примерно в 8 или 10 футах от меня. Я знал, что свет не мог проникнуть через палубу. Между досками корабельной палубы не бывает щелей. Свет шёл от люка, должно быть, отогнулся покрывающий крышку люка брезент. Никогда я не видел ничего радостнее этого тоненького лучика, сиявшего надо мной подобно метеору. Ни одна звезда на синем небе Не казалось мне прежде такой блестящей и красивой. Этот свет был похож на глаз доброго ангела, который улыбался мне и приветствовал моё возвращение к жизни. Я недолго оставался внутри ящика из-под шляп. Я знал, что работа моя приходит к концу, что мои надежды близки к осуществлению, и у меня не было ни малейшего желания откладывать своё освобождение. Чем ближе была цель, Тем с большим нетерпением я к ней стремился. Поэтому без промедления я стал расширять отверстие в крышке ящика. Свет, который я видел, убедил меня в очень важной истине, в том, что я нахожусь наверху груза. Раз я вижу луч, идущий по диагонали, следовательно, между мной и ним ничего нет, и значит, здесь пустое пространство. Такая пустота могла существовать только над грузом. Вскоре я в этом убедился. Чтобы проделать отверстие достаточно широкое для моего тела, хватило и 20 минут. И едва закончив эту работу, я скользнул в дыру и, изогнувшись, вылез на верхушку ящика. Я поднял руки над головой, развёл их в стороны. Позади себя я нащупал ящики, тюки и мешки, которые громоздились еще выше. Но впереди был только воздух. Несколько минут я сидел, свесив ноги на крышке ящика в том месте, где вылез наружу. Я не рискнул даже сделать шаг, чтобы не упасть в пустоту. Я глядел на прекрасный луч, похожий на огонь маяка. Теперь он сиял еще ближе. Постепенно глаза мои привыкли к свету, и хотя расщелина пропускала всего несколько слабых полосок света, я начал различать ближайшие предметы. Я заметил, что пустота вокруг меня не простиралась далеко. Я находился на дне небольшой выемки в виде неправильной дуги. Это было что-то вроде амфитеатра, окружённого со всех сторон грамотными ящиками с товарами. В сущности, это было пространство, оставшееся под люком после погрузки. Кругом стояли пустые бочки, лежали мешки, в которых, вероятно, находились продукты, очевидно, провизия для команды, расположенные так, чтобы их легко было доставать по мере надобности. Мой тоннель кончился на одной из сторон этого углубления. Я несомненно находился под крышкой люка оставалось только сделать один-два шага, постучать в доски над головой и позвать команду на помощь. И хотя достаточно было одного удара или крика, чтобы освободиться из темноты, прошло много времени, прежде чем я решился постучать или крикнуть. Пожалуй, не стоит объяснять вам причину моей нерешительности и колебаний. Подумайте только о том, что оставалось позади меня. О том ущербе и разрушениях, которые я причинил грузу, о убытках, может быть, на сотни фунтов. Подумайте о том, что у меня не было никакой возможности вернуть или заплатить хотя бы малейшую часть стоимости этих товаров. Подумайте обо всём этом. И вы поймёте, почему я так долго сидел на ящике из-под шляп. Меня сковал страх, я боялся развязки этой драмы во мраке. Неудивительно, что я не торопился довести её до конца. Что скажу я суровому возмущённому капитану, как перенесу яростный гнев Свирепова помощника, как выдержу их взгляды, слова упрёки, может быть даже побои, а вдруг они выбросят меня в море? Холод ужаса пробежал у меня по жилам, когда я подумала о возможности такого исхода. Состояние духа моего резко изменилось. За минуту перед тем мерцающий луч света наполнял мою душу радостью, а теперь я сидел и глядел на него, и сердце у меня сжималось от страха и смятения. Глава шестьдесят четвертая «Изумление команды». Я стал думать, как бы возместить убытки. Но мои размышления были и глупые, и горькие. У меня ничего не было, разве что только старые часы. Их вряд ли хватит даже на то, чтобы оплатить ящик с галетами. Впрочем, нет. У меня была ещё одна вещь, и её я сохранил до сих пор. Она была для меня гораздо дороже, чем часы, даже чем тысячи часов. Но эта вещь так высоко мной ценимая не стоила и шести пенсов. Вы догадываетесь, о чём я говорю? Конечно, догадывайтесь, и вы правы. Я говорю о моём дорогом ноже. Дядяшка, конечно, ничего для меня не сделал. Он позволял мне жить в своём доме только по необходимости, а не из чувства ответственности за ребёнка. Он ни в коей мере не обязан расплачиваться за причиненные мной убытки, да я и сам не на минуту не допускал такой мысли. У меня была маленькая надежда, одно соображение, которое казалось мне сравнительно разумным. Я предложу капитану свои услуги на долгий срок. Я стану работать у теневого юнгой, вестовым, слугой, кем угодно, лишь бы отработать свой долг, если он меня примет. А что ему ещё делать со мной? Разве действительно швырнуть за борт? Тогда всё уладится. Эта мысль меня ободрила. Как только я увижу капитана, сейчас же предложу ему свои услуги. В этот момент надо мной раздался громкий топот. Похоже было, что множество людей тяжело расхаживает взад и вперёд по палубе. Звуки доносились со всех сторон люка. и кругом по всей палубе. Потом я услышал голоса, человеческие голоса. Как приятно было их слышать. Сначала я слышал только возгласы и отдельные слова, затем всё смешалось в нестройный хор. Голоса были грубые, но какой прекрасный, музыкальный, казалось мне, рабочая матросская песня. Она наполнила меня уверенностью и смелостью. Я больше не мог терпеть своё заточение. Как только песня кончилась, я прыгнул к люку и деревянной рукояткой ножа начал громко стучать в доски над головой. Я прислушался. Мой стук услышали? Наверху шёл какой-то разговор. Я различал удивлённые восклицания, но хотя разговор не умолкал, и к нему присоединялись все новые голоса. Никто не пытался открыть люк. Я постучал громче, начал кричать, но голос мой был тонок и слаб, как голос младенца, и я сомневался, услышат ли его наверху. Снова раздался хор удивленных восклицаний. Голосов было много, и я решил, что вся команда собралась вокруг люка. Я постучал в третий раз для верности, И замер в беспокойном и молчаливом ожидании. Я услышал, как что-то зашуршало над люком, снимали брезент. И как только сняли, свет брызнул в расщелины между досками. В следующий момент надо мной внезапно открылось небо. Поток света ударил мне в лицо и почти ослепил меня. Больше того, этот поток света вызвал у меня слабость, и я свалился назад на ящики. Я не сразу потерял сознание, но постепенно впал в обморочное состояние, испытывая какое-то странное чувство ошеломления. Когда люк открылся, я заметил вокруг него грубые лица, человеческие головы, склонившиеся над отверстием. Они разом отшатнулись с выражением величайшего ужаса. Я услышал восклицание, в котором чувствовался тот же ужас. Но тот звук постепенно замерли в моих ушах. Свет погас, и я окончательно потерял сознание, словно умер. Конечно, это был только обморок. Я не слышал и не чувствовал, что происходит вокруг меня. Я не видел, как эти грубые лица снова появились над краем люка и осмотрели меня с тревогой. Я не видел, как один из них, набравшись храбрости, полез вниз и спустился на груз, за ним другой, третий, и все они склонились надо мной. И тут снова последовал взрыв восклицаний, посыпались догадки. Я не слышал, как они бережно брали меня на руки, щупали пульсы, прикладывали свои грубые ручища к моему сердцу, проверяя, есть ли ещё в нём биение жизни. Не слышал я, как рослый матрос взял меня на руки и прижал к себе, а потом, когда принесли и спустили в люк короткую лесенку, вынес из трюма и осторожно положил на шканцы Я ничего не видел, не слышал, не чувствовал, пока холодная вода, которой приснули мне в лицо, не пробудила меня от забытья и не вернула к жизни. Глава 65. Развязка. Когда я пришёл в себя, то увидел, что лежу на палубе. Вокруг меня собралась толпа. Куда ни кину взгляд, везде человеческие лица. Лица были грубые, но я не видел на них никакой неприязни. Наоборот, на меня смотрели с жалостью, и я слышал сочувственные замечания. Это были матросы. Вокруг меня стояла вся команда. Один из них, наклонясь надо мной, вливал мне в рот воду и клал на лоб мокрую тряпку. Я узнал его с первого взгляда. Это был Отерс, тот самый, который высадил меня на берег и подарил мне драгоценный нож. Он и не догадывался в то время, какую службу сослужит мне его подарок. "Отерс", сказал я. "Вы меня помните?" В ответ на мои слова он издал несколько характерных матросских восклицаний. Лопни, мои шпангоуты, услышал я. Лопни, мои шпангоуты, если это не тот сморчок, который всё приставал к нам в порту, который набивался с нами в море, вскричали другие. Тот самый, убей меня, Бог. "Да", ответил я. Тот самый и есть. Новый взрыв восклицаний. И вдруг наступила тишина. "Где капитан?" спросил я. "Отрс, отведите меня к капитану". "Капитан тебе нужен?" "Да вот он поренёк", добродушно ответил дюжий матрос, раздвигая руками толпу, которая меня окружала. Я посмотрел туда и увидел того хорошо одетого человека, в котором с самого начала узнал капитана он стоял в нескольких шагах от меня у двери в каюту я поглядел на его лицо в выражении лица было суровое но я не испугался мне казалось что взгляд его смягчился я колебался некоторое время но потом собрав всю свою энергию поднялся на ноги шатаясь бросился вперёд и опустился перед ним на колени. "О, сер", воскликнул я. "Мне нет прощенья". Не помню точно, как я выразился, но это было всё, что я мог сказать. Я больше не глядел ему в лицо. Я смотрел на палубу и ждал ответа. "Встань, паренёк, и пойдём", сказал он мягко. Встань. И пойдём в каюту. Его рука легла на мою. Он поднял меня и увёл. Сам капитан шёл рядом со мной и поддерживал меня, потому что я шатался. Было не похоже, что он собирается бросить меня на съедение акулам. Смело ли я надеяться, что всё кончится так благополучно? В каюте я заметил своё отражение в зеркале. Я не узнал себя. Я был весь белый, словно меня вымазали известию. Тут я вспомнил про муку. Можно было разобрать только лицо. Но и лицо было белое-белое, изнурённое, костлявое, как у скелета. Страдание и голодовка совершенно истощили меня. Капитан усадил меня на кушетку, позвал слугу и приказал принести стакан портвейна. Он не проронил ни слова, пока я пил, а затем, устремив на меня взгляд, в котором не было ни тени суровости, сказал — Ну, паренек, теперь расскажи мне обо всем. Это была длинная история, но я рассказал все с начала до конца. Я ничего не утаил. ни повода, по которому я убежал из дому. Ни одной подробности об ущербе, который я причинил грузу. Впрочем, он уже знал об этом, потому что половина команды успела побывать в моём логовище за бочкой с водой и во всём удостоверилась сама. Описав всё самым тщательным образом, я изложил ему своё предложение. И с тревогой в сердце стал ждать ответа. На моё беспокойство вскоре исчезло. Храбрый парень воскликнул он, вставая и направляясь к двери. Ты хочешь быть матросом? Ты заслуживаешь этой чести. И в память о твоём благородном отце, которого я знал, ты будешь матросом. Эй, Отерс, продолжал он, обращаясь к рослому морскому волку, который ожидал снаружи. Возьми этого паренька и приодень его, как полагается. Как только он окрепнет, научи его обращаться со снастью». Иоторс научил меня обращаться со снастями. «Я изучил каждую из них наилучшим образом». Несколько лет подряд он был моим сотоварищем под командой доброго капитана, пока я не перестал быть просто морским волчонком и не был внесён в списки матросов Инки как матрос первой статьи. Но я не остановился на этом. Эксельсиор вот что стало моим девизом. С помощью великодушного капитана я стал впоследствии третьим помощником, затем вторым, потом первым и наконец капитаном. Со временем я поднялся ещё выше и сделался капитаном собственного судна. Это было величайшей целью моей жизни. Теперь я мог уходить в море и возвращаться, когда мне заблагорассудится, бороздить необъятный океан в любых направлениях. и плыть в любую часть света одним из моих первых и самых удачных рейсов уже на собственном корабле был рейс в Перу помнишь ли я взял с собой ящик со шляпами для английских и французских дам живших в Кальяо и Лиме на этот раз шляпы дошли в целости но не думай что они понравились прекрасным креолкам которых они должны были пленить За продавленные шляпы давно было выплачено, так же как и за пролитый бренди, и весь ущерб, причиненный сукну и бархату. В сущности, сумма была не так уж велика, и владельцы, оказавшиеся великодушными людьми, приняв во внимание обстоятельства, проявили снисходительность в переговорах с капитаном, а он, в свою очередь, постарался облегчить мне условия платежа. За несколько лет я выплатил всё или, как мы мы моряки говорим, обосопил реек. Обросопить реи, реи» морской термин, установить реи под прямым углом в отношении киля и мачты. В переносном смысле уладить дела, привести дела в порядок. А теперь, мои юные друзья, Мне остаётся добавить, что, проходив по морям долгие годы и скопив при помощи искусных торговых операций и разумной бережливости достаточные средства, чтобы обеспечить остаток своих дней, я начал уставать от океанских волн и штормов, и меня потянуло к спокойной жизни на суше. С каждым годом тяга эта всё усиливалась, так что я больше не смог сопротивляться и решил уступить ей и бросить якорь где-нибудь у берега с этой целью я продал свой корабль и корабельные запасы и вернулся в прелестный посёлок где, как вы знаете, я родился и где намереваюсь умереть а теперь прощайте мой рассказ окончен Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос» ВОЗ. Май 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Маргарита Иванова.